Глава шестая Подходя к дому, увидел Вискоса, который стоял в тенечке, прислонившись спиной к дереву перед воротами, и не решался войти внутрь. «Ты что здесь делаешь?» Я подошел к нему со спиной, хлопнув по плечу. Вискос даже подпрыгнул от неожиданности. «А что?» Он резко развернулся, долго смотрел на меня, затем выдохнул. «А, это вы! Как вы тихо ходите!» «Я не специально. Так что ты здесь делаешь?» Я невольно нахмурился. «Только вас жду, ваше сиятельство», — проговорил Вискос. «Проблемы у меня в заведении. Не знаю, может быть, вы поможете их решить?» «Странно, ты выбрал место, чтобы меня дожидаться». Я посмотрел на него, наклоняя голову к левому плечу. «А если бы я в это время дома сидел? Каким образом бы ты меня дождался?» «Ягеря тебя знают» насмотрелись на твою морду, пока его сиятельство графа караулили. И пропустили бы хотя бы во дворе меня дожидаться. Значит, ты даже не попытался постучать, чтобы тебя впустили. — Да как-то все таки графский дом, — промямлил Вискос. — Сергей, то здание, куда ты девиц очень нетяжёлого поведения притащил, тоже графский дом, который принадлежит самому настоящему графу. И это не помешало тебе сделать из него бардак? Я кивнул на ворота. «Пошли! Здесь я точно не буду с тобой разговаривать!» И я направился к калитке. Вискас посопел и поплелся за мной. По его поведению было видно, что заходить на территорию поместья, которая являлась официальной резиденцией клана Рысевых в Ямске, ему очень сильно не хочется. Уж не знаю, с чем была связана его нерешительность. Может быть, с далеко не безупречным прошлым? Как бы то ни было, но идти за мной ему пришлось. Похоже, до Вискоса так и не дошло, что он тоже в какой-то мере является членом клана, через клятву, которую принес мне. Егеря, дежурившие сегодня на воротах, его действительно узнали. Позубоскалили немного. Обыскав Петрову вполне профессионально, позволили ему пройти на территорию поместья. Вот и все формальности. Зря Вискос так переживал. Когда охрана закрыла за нами калитку, он заметно расслабился и даже позволил себе перекинуться парой слов с ребятами. Я же направился прямиком к стоящей невдалеке беседки. Парк вокруг дома был небольшой, все таки мы в городе находились. Но он был ухоженный, очень живописный. Присутствовали даже несколько небольших фонтанов с беседками возле них. Статуи фонтанов были, естественно, рыси. Вода лилась из приоткрытых пастей. Заходить в дом я не стал. Все равно после разговора планировал пойти в разделочный цех, чтобы именно там дождаться Павлова и продать ему отобранные мною вещи. Заодно попросить об услуге. Я сел на скамейку напротив фонтана и долго смотрел на текущую воду. Как вы все всё-таки убожество!» проговорил и повернулся к Вискосу. «Так, о чем ты хотел поговорить? Мне не послышалось? Речь идет о каких-то проблемах, связанных с борделем?» «Нет, ваше сиятельство, не послышалось. Речь идет о большой проблеме». — вздохнул Вискос. — Можете мне не верить, но не все клиенты приходят к нам, чтобы побыть с девочками. Почти половина хочет просто отдохнуть, расслабиться, послушать пение жужу и... Хорошо покушать. — И в чем проблема? — я внимательно смотрел на него. — Проблема как раз в третьем пункте. Я не могу их хорошо и вкусно накормить. Вискас вскочил на ноги и принялся мерить шагами беседку. — Ямск — небольшой город. И все хорошие повара уже работают на кого-то другого. Я перебрал уже всех оставшихся. Да я даже к паре бывших каторжников обратился. Все не то. Мы теряем клиентов, потому что не в состоянии приличный бифштекс подать. Я в отчаянии. Потому что даже девушки начали роптать. Им тоже кушать хочется. И желательно повкуснее, после тяжелой рабочей ночи. «Избавь меня от подробностей». Я поднял руку и задумался. Мне не совсем понятно, что тебе от меня надо. Чтобы я готовить для клиентов начал, или чтобы повара нашел. Но где я тебе повара найду? Нашего отдам во временное пользование». «Ну, как вариант», — неуверенно предположил Вискас. «Как вариант, я вообще прикрою эту лавочку». Я посмотрел, как он круги наворачивает. «Сядь, у меня от тебя голова кружится». Даже если бы я тебе отдал повара, чтобы он наладил все на кухне твоего небольшого, но очень увлекательного заведения, это было бы бесполезной тратой ресурсов. Потому что повар даже в большом поместье не умеет работать для большого количества людей, которые еще и жрут разные блюда. Да еще делать все это быстро, чтобы не раздражать клиентов долгим ожиданием. Ты хоть понимаешь, что для работы в кафе, ресторане, да даже в таком вот борделе с претензией на элитный, «Повара учатся специально, и я понятия не имею, где...» Я замер, так и не договорив. «Ваше сиятельство?» — неуверенно произнес Вискас, наклоняясь ко мне. Видимо, подумал, что мне внезапно плохо стало. Я же сидел, не реагируя на него, тщательно взвешивая все «за» и «против». «Ваше сиятельство, вам нехорошо?» «Нет», — я покачал головой. Мне, наконец, удалось договориться с самим собой. И бордель – это не просто прикрытие и место отдыха для наших егерей. Это еще и прибыль. А, грубо говоря, управляющий мне докладывает, что мы часть этой прибыли теряем только потому, что не можем гостей как следует накормить. «Ваше сиятельство, так что мне делать?» – спросил Вискос, выпрямляясь. «Завтра должен приехать мой повар с нулевого уровня изнанки» в форте которого я учусь в Академии. Он приедет, чтобы организовать свадебный ужин и свадебный торт. Мы решили пригласить именно Михалыча, потому что он не только хорошо готовит. До того, как попасть ко мне, Михалыч трудился в довольно приличном кафе. Я бы даже назвал это кафе небольшим рестораном, если бы не барная стойка. Но это уже нюансы. «Вы хотите этого повара приставить к нашему заведению?» виско тут же подался вперед. «Нет, конечно», — я фыркнул. «Я и сам люблю хорошо покушать, и Михалыча не отдам. Но я могу попросить его наладить все как следует на кухне, как это место называется», — спросил я, потому что мне надоело постоянно говорить о нем, как о заведении или борделе. «Райские птицы», — быстро ответил Вискас. «Да, птички там действительно что надо, особенно госпожа Жужу», — кивнул я, принимая название. Ну а что? Для борделя самое оно. Не лучше и ни хуже, чем у конкурентов. Так вот, ты сейчас мчишься на всех парусах в райские птицы и начинаешь подбирать поварят, кухарок и других помощников повара. Выбираешь из них самого способного. Он и будет в итоге шефом. Хотя нет, выбираешь несколько наиболее достойных. Пускай Михалыч сам выберет, кто из них его заменит. А-а-а, начал Вискос, но я его перебил. «Сергей, мое решение – это не предмет для спора». Я встал с ажурной, но крепкой и удобной скамьи. Наверное, на ней удобно тискать девушку, сбежав ночью с бала в поисках уединения и ночной прохлады. «У тебя есть время до конца августа, после чего я вернусь в академию и заберу Михалыча с собой. Так что не тяни время, тебе надо к завтрашнему дню хоть что-то подготовить». «Слушаюсь, ваше сиятельство!» И Вискос выскочил из беседки. Я же снова посмотрел на статую рыси в фонтане. Так, одно дело почти сделал. Осталось дождаться Михалыча и определить ему фронт работ. С другой стороны, это даже хорошо, что Вискас так о своих птичках заботится. Глядишь, приличный управляющий из него получится. Потому что защита империи от прорывов и охота – это, конечно, хорошо, но все же доход не слишком стабилен. Так что надо подумать об открытии какого-нибудь производства особенно если нам земли и имущество клана Свинцовых отдадут. Ну, или мы их завоюем, как вариант. Насколько я знаю, у них целое кожевенное производство налажено, с несколькими мастерами по пошиву разных штучек из кожи, ремни, дамские сумочки. Что я, не смогу нарисовать несколько интересных эскизов? Лично меня мужские портмоне интересуют. Еще раз посмотрел на статую рыси. Какая мерзость! Как будто ее тошнит! Негромко проговорил я и, выйдя из беседки, направился в сторону разделочного цеха, стоящего отдельно. Здание было очень хорошо оборудовано. Здесь имелась мощная система вентиляции и канализации. Все грязные помещения были изолированы от других. Смотреть, как именно разделывают туши, у меня не было ни малейшего желания. Меня интересовал склад, в который я зашел, чтобы забрать отобранные мной товары. «Ваше сиятельство, Павлов приехал!» На склад сунулся Игнат. Проводите его в переговорную. Проводи. Я сейчас буду. Переговорные егеря называли специально выделенную возле склада комнату, к которой можно было подогнать грузовик для прямой погрузки. Плюс она была снабжена всем необходимым столами, весами, даже увеличительные стекла присутствовали и разные источники света. Игнат вышел со склада, я же принялся отбирать то, что хотел предложить Савелию. Со склада в переговорную вела отдельная дверь. Подхватив один бивень, который оказался на удивление тяжелым, я прошел в переговорную. К поясу я прикрепил не слишком большой мешочек, в котором лежали заготовленные специально для продажи макро. В основном те, которые в моей коллекции присутствовали не в единственном экземпляре. Павлов сидел за столом, с любопытством осматриваясь по сторонам. Видно было, что именно здесь он присутствовал впервые. С ним пока не заключались слишком крупные сделки. Более того, мы с дедом договорились, что я буду на этом поприще первым. Граф уже давно хотел сменить своего скупщика. Что-то в нем не устраивало. Но все никак не мог решиться. С Павловым уже было заключено несколько мелких сделок, да плюс моя наизнанки, которая по критериям клана Рысевых считалась уже чуть более, чем мелкая, но еще не средняя. Сейчас же предстояла сделка мало того, что крупная, так еще и с нестандартными условиями. Когда я вошел в комнату, Сава повернулся в мою сторону и с любопытством смотрел за моим приближением. Я же положил перед ним на стол бивень и мешочек с макрами, после чего сел напротив, наблюдая за его реакцией. «Хм...» — Павлов с трудом оторвал взгляд от бивня. «Вы умеете удивлять, ваше сиятельство!» «Вот такой я удивительный!» — любезно ответив, Я кивнул на лежащие на столе товары. «Что скажете?» «Их должно быть восемь», — задумчиво произнес Павлов. «Остальные семь будут выставлены на продажу?» «Их десять», — поправил я, внимательно отслеживая реакцию Савы. «Эм...» — Павлов поднял глаза к потолку. Потому как шевелились его губы, он явно что-то подсчитывал. «Вы уверены?» «Конечно, я уверен». У меня вырвался смешок. «Как я могу не быть уверенным, если меня на все эти десять бивней пытались насадить, как на шампур?» «Вы хотите сказать, что добыли этого слона переростка, у которого даже еще названия нет, лично?» «Вот этими руками». И Я положил руки на стол. «Но тогда в нем должен был быть...» «Макар на продажу не выставляется». Быстро перебил я его. «Вы меня убиваете» признался Павлов. «Так вы отказываетесь от бивня?» поинтересовался я. «Кто вам сказал такую глупость, ваше сиятельство?» И Сава, как бы невзначай, придвинул бивень к себе. «К тому же я услышал, как вы сказали, что не продаете этот макр. Что вы имели в виду?» «Вот это». И придвинул ему мешочек. Павлов долго смотрел на меня, затем развязал завязки и высыпал на стол макры. Мелких среди них не было. Мелкие все, без исключения, шли на патроны. Здесь были только средние и крупные макры различных окрасок. «У меня нет с собой такой суммы», — наконец выдал Павлов, очень аккуратно убирая кристаллы обратно в мешочек. «Мне не нужны деньги», — я покачал головой. «Как вы наверняка слышали, я скоро женюсь, и мне хотелось бы преподнести свадебный подарок своей невесте». «Драгоценный гарнитур?» В общем-то, такое можно устроить. Полагаю, что суммы за макры вполне хватит, чтобы окупить подарок. А за бивень произведем расчет отдельно. Павлов снова прикинул, что сколько стоит, и лишь потом ответил мне. Нет. Я говорю не про гарнитур. Меня интересует машина. Нечто небольшое, женственное и быстрое. Похожее на сокола. Я улыбнулся. Ах да, он мне нужен будет в течение двух недель. «Вы с ума сошли?» Павлов расстегнул одну пуговицу на воротнике своей рубашки. «Где я вам достану подобную машину, да еще за столь короткий срок?» «Удивите меня», — я улыбнулся. «И я обещаю, что тоже вас еще раз удивлю, только за сегодняшний день. Ну, в общем, есть у меня одна машина на примете. Секундочку, я уточню по ней все детали». И он достал из кармана продолговатый предмет который поднес к уху. Встав из-за стола, Павлов отошел в сторону и принялся с кем-то переговариваться. «Вот, значит, как выглядят мобилеты. Ну что же, второй мой вопрос будет как раз их касаться». Павлов тем временем вернулся и снова сел за стол. «Уточнили?» — поинтересовался я. «Уточнил». Он задумался на пару секунд, а затем выпалил. «В общем, у меня есть на примете машинка, очень похожая на ту, которую вы описали. Настоящая красавица. ее для любимой жены барон Чайкин заказал. Вот только, чтобы скрасить время ожидания, супруги решили поехать в Африку на Сафаре. В итоге барона сожрал крокодил. «Какой кошмар!» – равнодушно произнес я. «И не говорите!» – сплеснул руками Павлов. Особенно неприятно то, что вдова отказалась выкупать уже законченный и готовый к эксплуатации автомобиль. После гибели супруга дела клана немного пошатнулись. Бывает, покивал я, выражая сочувствие к вдове придурка, который позволил себя крокодилу сожрать. Если только это сафари не жена организовала, чтобы скоропостижно стать вдовой. А что? Вполне состоятельная версия, между прочим. Да, бывает. Я вам сообщу, когда и где можно будет забрать автомобиль, быстро закончил Сава. Я же правильно понимаю, «Это должен быть сюрприз?» «Да, вы все правильно понимаете», — я улыбнулся. «Очень хорошо». И Павлов со счастливой улыбкой придвинул к себе бивень и мешок с макрами. «Не спешите уходить, господин Павлов». Я встал, пригвоздив его к стулу немигающим взглядом. «У меня к вам еще один вопрос». Зайдя на склад, я взял шкуру каменного василиска и свалил ее на столе перед опешившим Павловым. На шкуру упал луччик света, и чешуйки начали переливаться, отбрасывая во все стороны завораживающие искры. «Это же...» Сава вылез из-за стола, твердой походкой подошел к соседнему столику, на котором стоял графин с водой. Спину он держал при этом как-то неестественно прямо. Схватив графин, Павлов принялся опустошать его прямо через горлышко. Когда графин опустел... Он преувеличенно осторожно поставил его на стол и вернулся на свое место. С вами все в порядке? участливо спросил я. Немного между лопатками свело, ответил Павлов. Ничего страшного, целитель быстро все исправит. Вернемся к нашей шкурке. Знаете, а ведь я думал, что вы шутите, когда намекали, что у вас где-то имеется шкура каменного Василиска. Да еще целая». «Совершенно неповреждённая! Смотрите, какой изумительный рисунок составляют чешуйки!» И он провел кончиком пальца прямо по искрам. «Я не шучу, когда речь идет о таких деньгах», — серьезно ответил я. «Кажется, я тоже начинаю это понимать», — Павлов покачал головой. «У меня не то, что с собой. У меня вообще нет таких свободных денег. Да и продавать ее нужно в Москве». «На аукционе». «Мне плевать, где вы ее будете реализовывать. Лично я не вижу в этих переливах особой красоты. Возможно, это связано с тем, что обладатель данной шкурки меня чуть не сожрал», — сухо ответил я. «Мне нужно, чтобы вы на причитающуюся мне сумму приобрели мобилеты. Естественно, за вычетом вашей комиссии». «Вы собираетесь открыть магазин мобилетов в Ямске?» — осторожно спросил Павлов. Сомневаюсь, что владелец данного производства это одобрит. Я усмехнулся и встал. Мне нужно оснастить этими полезными штуковинами клан, хотя бы членов семьи и командиров егерей. То, что я хочу вообще, возможно? Ну, почему бы и нет? Только я не должен быть ограничен временными рамками. До начала сентября. Вы ограничиваетесь временными рамками до начала сентября. Если вы отказываетесь, что я найду другого посредника». «Нет, ну зачем вы сразу угрожаете?» Павлов тоже вскочил. «Даже не сомневайтесь, ваше сиятельство. Все будет сделано в лучшем виде. Я на это надеюсь. Буду ждать сообщения о машине. Всего доброго». И я направился к выходу.